Элси Уидосон. Годы жизни с 1906 по 2000. Дейтола. Пристроив левую руку на подушку, лежащую на коленях, Элси Уидосон ввела себе в вену иглу и впрыснула коктейль из железа, кальция и магния. Начиная этот эксперимент, Уидосон и её партнёр по исследованиям Роберт Макканс предполагали, что железо будет выводиться из организма. Однако, по результатам эксперимента 1934 года, пришли к выводу, что оно усваивается. В 1933 году, когда Уидосон начала изучать диетологию, эта область знания лишь формировалась. Она занялась ею по совету научного руководителя через несколько лет после того, как стала доктором наук. У Виддсон работала на факультете физиологии растений Имперского колледжа в Лондоне, где наблюдала за изменениями углеводов в яблоках. По работе она должна была дважды в месяц ездить за яблоками в Кент, графство к юго-востоку от Лондона. и имела возможность изучать химический состав фруктов на разных стадиях жизненного цикла от завязи до хранения на плодовой базе. По окончании исследования Уайдсон какое-то время занималась биохимией в институте Курто при Мидлсексской больнице. Не то чтобы ей не нравились яблоки, но хотелось исследовать что-то приносящее непосредственную пользу человеку. В 1933 году она устроилась на постоянную работу в больницу Лондонского королевского колледжа. А МакКанси, она слышала ещё до знакомства с ним. Этот учёный исследовал химический состав мяса. Уайдлсон и МакКанс в прошлом оба изучали фрукты. Когда наконец состоялся первый разговор, Уайдлсон сообщила МакКансу, что тот серьёзно ошибся в одном из своих предположений. Поскольку он не учёл изменения концентрации фруктозы, его оценка содержания углеводов была заниженной. Всё исследование ошибка. МакКанс предложил объединить усилия. Они работали вместе до смерти МакКанса в 1993 году. МакКанс уже неплохо продвинулся Проанализировав несколько важнейших групп пищевых продуктов, он практически собрал информацию о питательной ценности мяса, рыбы, фруктов и овощей. В 1934 году Уайдлсон озарило: "Да, это важные категории, но зачем останавливаться на них? Нужно изучить всё: сладости, молочные продукты, крупы, безалкогольные напитки, всё без исключения". Книга "Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов" (The Chemical Composition of Foods) вышла в 1940 году. Она содержала 15.000 показателей и была первым исчерпывающим собранием информации о питательной ценности приготовленной и сырой пищи, первым и единственным. С тех пор, правда, его несколько раз переиздавали, обновляя данные. Между тем, Уильдесон и Макканс занимались и другими проектами. В диетологии середины 1930-х годов оставалось ещё очень много неизвестного. Так учёные решили узнать, как влияет на организм недостаток соли. Они собрали здоровых, но сомневающихся испытуемых и на 2 недели посадили их на бессолевую диету. Каждый участник согласился проводить и два часа в день в продолговатой капсуле с подогревом, вызывавшей потоотделение. После этих процедур Уидоусон, в длинном лабораторном халате и со своей фирменной прической, косами уложенными как у принцессы Лейи, мыло из шланга испытуемых из творки пластмассовых капсул. Ученые анализировали содержание соли в поте. Хорошенько обесольенные, ослабевшие участники эксперимента прошли серию тестов, чтобы проверить работу внутренних органов, прежде всего почек. У Ида Усон и Мак Канс первыми показали, насколько важны для организма жидкость и соль. Сегодня в больницах внимательно следят за их уровнями, особенно в случае заболеваний почек, сердечного приступа и диабета. Значительная часть работы Уидоусон в 1940-х годах была продиктована нехваткой еды во время и после Второй мировой войны. В эти годы они с МакКансом удостоились звания создателей современной буханки хлеба, обогащенного кальцием. В условиях дефицита мяса, сахара и молочных продуктов британское правительство заботилось о вопросах разработки для граждан питательного рациона. Уидоусон и Макканс предположили, что их соплеменники будут нормально себя чувствовать, питаясь всего несколькими продуктами, в которых не было недостатка: капуста, картофель и хлеб. Чтобы проверить свою гипотезу, Уидоусон и её коллеги 3 месяца жили на этом простом однообразном рационе. Исследование завершилось изматывающим двухнедельным походом по британскому озёрному краю. Макконнис крутил педали велосипеда, его путешествие продлилось на два дня дольше, а Уидоусон шагал с остальными. Они совершали ежедневные переходы и записывали, как себя чувствуют. В один из дней Макконнис проехал пятьдесят восемь километров практически на одних только капусте, картофеле и хлебе. Простой рацион оказался полноценным. Если не считать небольшого недостатка кальция, который компенсировался добавлением толчённого мела в муку. В период Второй мировой войны, когда было введено нормирование питания, правительство обеспечило предложенной учёными простой диете широкую рекламу. Хотя еды было мало, никогда в истории Англии население не придерживалось более здорового питания. После войны Уильдосон отправилась бороться с недоеданием в Германию. Особый интерес снова представлял хлеб. В разгар зимы Элси объезжала сиротские приюты, подбирая место для исследования, в ходе которого предполагалось сравнить, как влияет на детский организм употребление хлеба из муки разной степени очистки. В течение 18 месяцев она записывала рост и вес детей-сирот и соотносила результаты с рецептом хлеба, который они ели. От степени обогащения хлебной муки ничего не зависело. Однако в ходе этого исследования Уайддсон заметила существенные изменения веса и роста детей, вроде бы не связанные с хлебом. В одном приюте темп роста воспитанников резко замедлился, примерно в то же время, когда сироты в другом приюте вдруг заметно прибавили в весе. Задумавшись о причине, Элси стала искать внешний фактор. Метод исключения указал на жестокую воспитательницу, которая перевелась из второго приюта в первый. В её присутствии дети переставали расти и набирать вес. У Идосанс сделала вывод. Нежная забота о детях и бережное отношение к животным могут предопределить успешный результат тщательно спланированного эксперимента. Её практический подход к исследованиям обернулся скверно лишь несколько раз. Когда они с Маккансам сами себе делали инъекции из очередного экспериментального курса, то свалились на пол с лихорадкой, судорогами. И больью в теле. Коллеги пришлось доставить их к себе домой и выхаживать там. Вскоре они продолжили экспериментировать и проводить анализы, несмотря на приступы лихорадки, решив, что это лишь мелкая случайность. У Ида Усон нравилось решать проблемы самостоятельно. Грузить ли в багажник мертвого детеныша тюленя и мчаться из Шотландии в Кембридж, чтобы сделать анализ содержания жира в его теле? или проходить туда-сюда через металлодетектор в аэропорту, чтобы выяснить, от чего он пищит. В итоге любопытство Элси пошло на пользу нашему здоровью.